Глава 63. Прошло 5 дней с тех пор, как Мейпл попросила Изу сделать для нее комплект снаряжения. Как только Мейпл вошла в игру и появилась в доме гильзии, Изу вышла из своей мастерской. Мейпл, твое снаряжение готово. Ака! Сейчас покажу. С этими словами Изу показала Мейпл комплект белых доспехов, большой щит, короткий меч и платиновую тиару. Каждый предмет снаряжения был украшен драгоценными камнями голубого цвета. В целом, комплект был похож на то, что у Святого Рыцаря, не считая Тиары. «Теперь я точно стала похожа на Рыцаря!» Мейпл надела новое снаряжение и посмотрела статы. Тиара Архангела – 10, ХП плюс 250. Щит Архангела – 9, ХП плюс 300. Святой Меч Архангела – 9, ХП плюс 200. «Святые доспехи Архангела. Девять. ХП. Плюс тридцать пятьдесят». «А что за 10,9? девять?» Спросила Мэйпл. «Примечание щитца. Если что, это римские цифры». «Эти цифры показывают кратность усиления. Они появились благодаря моему навыку ковки». А, -а, а понятно. Уровень усиления зависит от уровня навыка ковки». Большая удача заиметь максимальный уровень, коим является 10. Изу каким-то образом смогла создать первоклассный набор снаряжения. Она сказала, что экипировка Мэйпл получилась на два уровня выше, чем та, что она делала для Крома. Пока Мэйпл продолжала осматривать новое снаряжение, в дом гильдии пришли остальные члены гильдии. Ммм. Mm -hmm. Так вот, какую экипировку сделала для тебя Изу. А тебе идиот. Теперь мне тоже хочется новое снаряжение. «Чего это Мэйпл захотела себе новую экипировку?» а классно! Мейпл идеально смотрится в белом!» Заговорили Кром, Салли, Касуми и канада «Так, хотите немного посражаться? Сейчас я вам расскажу, зачем мне нужна новая экипировка!» Все согласились пойти с ней и заодно узнать причину, по которой она сделала себе новую экипировку. Даже Изу сказала, что пойдет, так как хотела посмотреть, как Мейпл будет сражаться в новом сряжении. Мейпл посадила всех на сиропа и полетела туда, где было много монстров. Погнали! Милосердие! Мейпл окружила красная аура. Сразу после этого свечение распространилось на 10 метров вокруг Мейпл. И тут из спины Мейпл выросли два белоснежных крыла, а над головой появился желтоватый ореол. Её волосы стали блестяще золотыми, а глаза стали тёмно-синими. Что? Удивительно… Ага, моя внешность изменилась. О, а вон и монстры. На некоторое время остальные четверо не спускали глаз с Мэйпл, что даже не могли пошевелиться, но потом собрались с мыслями и стали привыкать к ней. Теперь вы все можете блокировать любые атаки. Я покажу, а то остальные не понимают пока. Решила Сизу и пошла на монстров. Один монстр ударил её, но её полоска ХП совсем не сдвинулась. А? Что это значит? Это навык Мейпл. Все, кто стоят недалеко от Мейпл в радиусе Красного Круга, автоматически получают эффект от навыка Перехват. Однако у Мэйпл отнимается немного здоровья. Но Изу сделала такой набор снаряжения, чтобы компенсировать количество ХП, которое будет отниматься у Мэйпл. Так же, как и Гидра, Милосердие образовано несколькими навыками. Это означает, что у Мейпл были ещё другие навыки, которые она не показала. И за каждое из них она платила своей полоской ХП. Предыдущая экипировка не давала бонус ХП, поэтому была непригодна для этих навыков. К тому же, новая экипировка делала Мейпл больше похожей на Рыцаря. Другими словами, у всех теперь те же оборонительные возможности, что и у Мейпл. Вау! Пока они находились рядом с Мейпл, никто не мог нанести им вреда. Действия навыка можно было остановить только если убить Мейпл. Но победить Мейпл невероятно сложно. Есть и второй способ – атаковать всех сразу. Но по невозможно попасть, да и Кром блокирует любые атаки своим огромным щитом. Касуми тоже неплохо в уклонении. Каэда была единственным бойцом, по которому можно было попасть. Мейпл, а ты уверена, что твои оборонительные атаки достаточно хороши, чтобы полностью защитить нас? Не волнуйтесь, теперь мое количество хп превышает тысячу. Тысячу. Касуми и Кром подумали, что это звучало настолько безумно, что они могли только посмеяться. По пути обратно, пока они летели на сиропе, Кром спросил. Я тут развешиваю оповещение на досках объявлений, где рассказываю о Салли и Мэйпл. Ты не против? Хм, я не возражаю. Всё, что я говорю тебе, можешь передавать кому угодно. Салли тоже не против. Если кто-то будет знать о нас, от этого всё равно ничего не поменяется. Это действительно так. Ловкость Салли или выносливость Мэйпл от этого никак не изменится. Кром не знал, как находятся их навыки, поэтому ничего особо важного он там не указывал. Это не казалось большой проблемой. Тем временем на форуме. Обладатель щита. Хай! Обладатель копья. Йо! Ты вступил в гильзию Мэйпл? Как я тебе завидую! Обладатель двуручного меча. Прикольно. Я тут сейчас наблюдаю за Салли... Обладатель Лука. И что там? Можешь рассказать что-нибудь? Мак. Пожалуйста. Обладатель двуручного меча. Окай. Для начала, Салли стала какой-то имбой. Она тут сражается с монстрами, но совсем не получает урона. И вроде бы она не использует какие-либо навыки. Хотя у нее какая-то аура. Обладатель Копья. Хм. У Салли появились новые навыки? Обладатель двуручного меча. А вот Мейпл, В последнее время она гуляла одна, но теперь они все вместе. Обладатель меча. Дальше. Обладатель копья. Дальше? Мак. Чего вы торопитесь? Обладатель щита. Уже все знают, что она теперь ангел. Обладатель лука. Ага. Обладатель щита. Да она всегда была как ангел. Обладатель копья. Но... Обладатель двуручного меча. Хорошо. Короче, кто не знает, теперь у неё действительно вырастают крылья, появляется нимб, и волосы становятся светло-золотыми. Обладатель копья. Вууу! Мак. Нельзя оставлять её без внимания. Обладатель двуручного меча. Ага. Откуда у неё этот навык? Обладатель щита. Я не знаю. Обладатель двуручного меча. Навык называется «Милосердие». Когда Мэйпл использует её, все поблизости находятся под действием навыка «Перехват». Обладатель щита. Мне кажется, она станет последним боссом в этой игре. Обладатель копья. Ад теперь кажется просто тёплым. Обладатель двуручного меча. Кроме того, у Мэйпл теперь больше 1000 хп. Обладатель лука. Я вообще ничего не понимаю. Обладатель копья. 1000 хп? Она теперь сей из платины? Или из орехалка? Обладатель двуручного меча. Мэйпл начала играть относительно не так давно. Слухи о ней пошли, когда я ещё не добрался до второго этапа. Все обсуждали это ещё очень долго. Но они так и не смогли понять, как Мэйпл получила эти навыки. Глава 64 На следующий день, после того, как Мейпл показала членам гильдии свою ангельскую внешность и новую силу. Кром и Изу разговаривали в холле перед входом в Дом гильдии. Мейпл стала сильнее. Да, очень. За ней интересно наблюдать. Но, знаешь, mm? я как упрощенная версия Мейпл. Ну, в принципе, да. И действительно, Кром был слабее Мейпл как с точки зрения огневой мощи, так и с точки зрения обороны. «Мне нужно найти своё призвание в этой гильдии!» «Никто не осуждает тебя!» Пока они разговаривали, в дом гильдии вошла Мейпл. «Помяни чёрта!» «Вы о чём-то говорили?» «Да, немного». «Я хочу получить такие же мощные навыки, как у тебя, Мейпл. Кром добавил, что он хотел бы иметь другие навыки, а не те, которые были у Мейпл. Мейпл улыбнулась и подбодрила его. Кром попросил Мейпл дать ему советы по получению мощных навыков, но Мейпл просто ответила, что она получила большинство из них чисто случайно, так что её советы были бесполезны. Хм. Я не могу помочь тебе, но я могу отвжи тебе сиропа. Думаю, он во многом поможет тебе. Сказала Мэйпл, снимая кольцо. Она достала кольцо из инвентаря и передала Крому. «Ты... ты уверена? Он же так важен для тебя. Что, если я украду его у тебя?» «Ты не собираешься его возвращать?» «Нет, я бы никогда так не поступил». Уверенно запротестовал Кром. Кром не собирался этого делать. «Тогда всё в порядке» сказала Мейпл, расплывшись в широкой улыбке. После этого Кром сказал Мейпл, что она не должна быть такой доверчивой даже по отношению к членам Гильдии. Но Мейпл сказала, что просто хотела помочь Крому. Когда Кром вышел из дома Гильдии и шел по полю, он думал о том, что сделала Мейпл минуту назад. Может, мне попросить Сали, чтобы на всякий случай она тоже сказала ей, что нельзя быть такой доверчивой. Кром был очень рад, что она доверяет ему, но чувствовал, что это уже слишком. И поэтому он решил попросить подругу Мэйпл, Салли, повторить ей то же самое. Ей нужно быть осторожней, когда придется иметь дело с недоброжелателями. Мейпл наслаждалась игрой, но у нее все еще было недостаточно опыта. Она знала не так много о счастье или горе. Ей еще не доводилось встречаться с откровенно плохими игроками. Некоторые игроки могли воспользоваться этой слабостью Мейпл. Но Кром был не из таких. Я хочу, чтобы она могла наслаждаться игрой. Кром продолжал двигаться на запад. Ну, раз Мэйпл дала мне сиропа, будет глупо с моей стороны, если я ни разу им не воспользуюсь. Кром вызвал сиропа, и они пошли вместе. Кром ведь не мог заставить его летать, как это делает Мейпл. О! -о, -о. Вот и монстры! Кром обнажил свой короткий меч и держал перед собой большой щит. Появились три монстра – кабаны. У Крома был только один большой щит, чтобы сражаться с ними. Конечно, это означало, что он проиграет, если они нападут одновременно. А, а Мэйпл в такой ситуации даже не почувствовал бы урона. Он ударил монстра, который побежал на него и отступил назад. Остальные кабаны тоже напали на него, но врезались в его огромный щит. Рассечение! Кром активировал навык и резко продвинулся вперёд. Его короткий меч ударил кабана, который отлетел от его щита, и опустошил его полоску HP. При этом HP Крома восстанавливалось. Кром использовал большой щит, который был не самым удачным выбором для наступательной тактики. Но ведь не случайно он занял девятое место на первом ивенте. У Крома был только один навык, которого не было у среднестатистического игрока. Боевое исцеление Во время боя HP восстанавливается на 1% каждые 10 секунд. Благодаря этому навыку, высоким оборонительным возможностям и упорцу в бою, Кром смог занять 9 место. Кром выглядел слабым, сравнивая с Maple, но среди обычных игроков Кром выглядел довольно грозным. Все игроки, которые попали в топ-10 на ивенте, обладали поистине высоким скиллом, но мастерство Мейпл было особенно высоким среди них, что заставляло её выделяться на фоне остальных. Кром позволял Сиропу атаковать, чтобы они могли делиться очками опыта. Затем они продолжили путь на запад. И вот, Кром прибыл в западные пустоши. «Я ещё не исследовал эту область. Стоит начать отсюда!» Пока Кром продолжал обыскивать пустошь, он нашёл небольшую старую надгробную плиту. Любой игрок подошёл бы, если бы нашёл что-то такое особенное. И Кром был точно таким же. Кром направился к надгробью. Он ничего не смог сделать, когда земля внезапно разверзлась у него под ногами, когда он был шаги от надгробья, и поэтому упал прямо в яму. Кром поднялся. Перед ним был бесконечный туннель. А! Это скрытое подземелье! Кром огляделся и увидел, что Серег последовал за ним. Неужели Мейпл чем-то помазана? Кром начал думать, что всё, что связано с Мейпл, ведёт за собой череду странных событий. Однако именно действия Крома привели его в эту яму, а не какое-то таинственное влияние Мейпл. Салли, Мейпл, Касуми, Каэда, даже Изу. У них у всех было что-то, чего не было ни у кого другого. Даже у Крома было что-то, чего не было у других. Это было количество его смертей. Он столько раз умирал, пытаясь овладеть щитом. Из-за его низкой огневой мощи он не мог справиться с толпами монстров, и они быстро окружали его. Ему потребовалось много времени, чтобы стать мастером Великого Щита. И даже после этого Кром продолжал тренироваться. Он компенсировал недостаток таланта временем и усилиями. Боевое исцеление было тем, что он случайно приобрёл во время своих многочисленных смертей. Все его навыки, все его техники были получены за счёт сотен смертей. Это подземелье называлось «Могила призраков». Мейпл и Сали не решились бы зайти в это подземелье. Единственные игроки, которые вошли бы сюда, были такими, как Кром. Те, кто умирали и воскрешались уже более тысячи раз. Кром умеет постоять за себя.